аоновые коктейли. В августе 1964 года в городе Дубне под Москвой я находится объединённый институт ядерных исследований ОИЯИ яколись учёные из многих лабораторий и научных институтов мира на традиционную международную конференцию по физике высоких энергий. Обычно учёные с нетерпением ждут очередного смотра объединённых сил теоретиков и экспериментаторов. Здесь можно обсудить свои последние результаты с коллегами из разных стран, узнать о самых свежих ещё не напечатанных в журналах научных новостях. Одни хотели встретиться с автором теории кварков Гельманом, переживавшим триумф восьмеричного пути в связи с недавно открытой частицей омега-минус гиперон. Другие мечтали услышать что-нибудь новое в экспериментах с нейтрино. Но всех без исключения волновали слухи о предстоящем сообщении учёных Пристонского университета Соединённых Штатов Америки. Слухи о сенсациях чаще всего бывают преувеличенными, но на этот раз оправдались ожидания и журналистов, и специалистов. Ничто, казалось, не предвещало сенсации. Годы, проследшие после обнаружения сенсации, нарушение законов сохранения чётности всё больше убеждали физиков в жизнеспособности новых представлений о свойствах пространства, материи и антиматерии. В такой спокойной, казалось бы, благополучной обстановке физики встретили 1964 год. И никто не ожидал, что именно в этом году под этой заботливо ухоженной клумбой экспериментальных результатов Вдруг выростит полким и неприглядным малиновым крутом новое сложнение нарушение принципа СП-симметрии. Доклад американских учёных о новом эксперименте с нейтральными камезонами произвёл сильнейшее впечатление. Странные частицы опять замахнулись на основы современной квантовой теории. Директор лаборатории высоких энергий Ой-яй РНП корреспондент Академии наук Балдин сказал, что опыт американских исследователей дал максимум информации, так как изменил наши основные представления. Обнаруженный эффект настолько не укладывался в современную теорию, что он остаётся главным событием физики за последние годы. Это же открылось учёным, прежде чем узнаем об этом, положикомится поближе с нейтральными камизонными зонами. удивительными объектами микромира, настоящими хамелеонами мира элементарных частиц. Возьмём прибор, чувствительный только к этим частицам, и поставим его прямо на выходе из их ускорителя. Через несколько часов измерений мы узнаем, что К0 мезоны живут всего 10 в минус 10 степени секунды и распадаются на два пи-мезона. А теперь отнесём прибор на 20 метров дальше. Что должен регистрировать этот прибор? Казалось бы, ничего. За ничтожное время жизни, отмеренной К0-мезоном, даже при световой скорости они успевают пролететь всего несколько сантиметров, пролететь и неизбежно погибнуть, распавшись на 2 Пи-мезона. Но прибор, стоящий уже в 20 метрах от ускорителя, что продолжает считать нейтральные мизоны, срок жизни которых в 600 раз больше, поскольку не успевает долететь до прибора. Дораспадаются эти долгоживущие мизоны не на 2, а на 3 пи-мизон. Значит, поток частиц, рождающихся при столкновении протонов большой энергией с мишенью, стоит из нейтральных К-мизонов двух сортов. Но это еще далеко не все. Стоит экспериментатору забыть перед счётчиком, считающим долгоживущей К-мезоной какой-нибудь предмет, как происходит чудо. Прибор опять начинает регистрировать короткоживущие К-мезоны. Они, как и те, что регистрировались на выходе из ускорителя, также распадаются на 2 П-мезона. Чудо объясняется просто. Оказывается, долгоживущие мезоны, столкнувшись с веществом, Притека в коротко живой все. Подобным свойствам не обладает ни одна из известных нам частиц. Нейтроны, протоны или пимезоны никогда не меняют своих свойств при столкновении с веществом. Таблица элементарных частиц, каждая из жителейцы микромира занимает максимум две строчки. Первая строка принадлежит частицы, вторая античастицы. И только Нейтральным К-мезоном удалось расположиться сразу на четырех строчках. Первую, как и положено, занимает нейтральный К-ноль-мезон, вторую – анти-К-ноль-мезон, на третьем месте находится уже знакомый нам короткоживущий К-ноль-мезон и, наконец, на четвертом – долгоживущий К-ноль-мезон. Экспериментаторы, как ни старались, не могли обнаружить в природе анти-К0 мизона. Ну что ж, в этом не было ничего удивительного. Нет античастицы у фотона, нет её и у нейтрального пимизона. Эти частицы и по теории должны быть совершенно идентичны со своими антиродственниками. Но когда Геллман создал свою классификацию элементарных частиц, у него получилось, что К0 мизоны должны всё-таки отличаться от анти-К0 мизонов. Проницательный Ферми сразу же спросил о него, «Как вы можете представить себе Ка-0 и анти-Ка-0 различными, если они не распадаются неразличным образом?» «Как теперь ясно», — пишет в воспоминаниях Пантекорва, в этих словах скрыта глубокая догадка о дуальных, двойственных свойствах нейтральных Каонов. Каоновые физики называют Ка-0-мизоны. Встреча частиц и античастиц между собой происходит крайне редко. Лишь незначительная доля протонов или электронов встречается со своими антидвойниками. Объясняется это тем, что материя и антиматерия всегда разделены в пространстве. Только в момент их первого и последнего в жизни свидания некоторые частицы-античастицы ненадолго образуют связанную систему. Так электрон и позитрон до аннигиляции в виде атома в позитроне успевают помочь учёным в решении некоторых химических задач. Однако анти-К0-мезонов не было нигде, ни в космических лучах, ни среди частиц, рождающихся на ускорителях. Но они и должны быть, настаивала теория, и один опыт сменялся другим, настойчивые поиски и продолжались. Продолжали до тех пор, пока физики однажды не поняли, что искать-то собственно нечего. Всё было просто и одновременно фантастически и необычайно. Слабая взаимодействие как бы и сблизили мир и антимир. Они связали нарушение зеркальной симметрии пространства с различием между частицами и античастицами. Например, в знаке электрического заряда. В нейтральных камезонах мир и антимир То существует бок о бок, вплоть до их распада. Они не стойны, как смесь частиц и античастиц. И не одна, а целых две смеси. Два строго согласованных, уравновешенных состояния с определенной массой, постоянным временем в жизни и другими квантовыми свойствами. Одну смесь ученые назвали нейтральными, короткозивущими, а другую — долгоживущими, камизонами. Вот эти-то коктейли, тщательно приготовленные природой из двух одинаковых компонентов, и продемонстрировали своё несогласие с принципом SP симметрии.